Глава девятнадцатая. Рейнхара — Шторм! Завтра у меня день рождения! А что это значит? — задала вопрос дракону, сидя на нем в полете над Старксисом. — Этот вопрос слышу от тебя каждый день последние несколько недель, — занудно отреагировал фамильяр. — Неправда! Завтра я еще не говорила! — весело отреагировала я на подкол чересчур умного дракона. «Скоро наша свадьба! Шторм!» Огромная серебристо-голубая чешуйчатая туша размером с небольшой одноэтажный домик вроде остановилась в росте, что не могло не радовать. «Попробуй прокорми такого питомца». Повезло, что моя магия для него составляет половину его рациона. Шторм вырос за это время не только физически. Он будто поумнел на несколько лет за пару месяцев. И сейчас общался со мной не как ребенок, а буквально превратился в старшего брата. Мы прилетели на территорию Академии. Шторм приземлился на поле, специально выделенное Феруарту для этих целей. Магически зачарованная земля восстанавливалась, поверхность становилась ровной, без глубоких следов от огромных лап. Дракон направился в свое логово, а я в свое. Придя к себе в комнату, обнаружила на столе конверт. В ожидании приятного... Быстро порвала бумагу и принялась читать с легким трепетом. От Джордана. Короткий текст печатными буквами поднял настроение до небес. «Малышка, у меня для тебя сюрприз. Жду тебя около портала в Царкс. Помнишь дорогу? Будь на месте в 13.00. Целую». Я обрадовалась, потому что такие сюрпризы от Джордана обычно заканчиваются приятным вечером. «Тем более, что сегодня выходной. Может, мы кульги в гости?» Я решила быстро привести себя в порядок, ведь после полета видок у меня тот еще. В счастливом предвкушении я надела платье и собрала волосы в высокий хвост. Мантию захватила на всякий случай. Если мы в Царкс, то там уже вечер похолодало. Выйдя из академии, встретила Витера. «Скучно, заняться нечем. Так хоть с красивой девушкой поговорить можно». В разговоре ни о чем он проводил меня к будке для садового инвентаря и ушел искать другую компанию. Постояла немного, а Джордана еще нет. Часы на главной башне города отбили один раз, оповещая, что сейчас час дня. Обычно он не опаздывает. Может зайти внутрь? Дернула ручку, дверь легко поддалась. и Я вошла в темноту. «Джордан, ты здесь? Уже час, я жду твой сюрприз!» — ворковала я. Где-то рядом послышались шаги. Повернулась в сторону звука. «Джо!»